полу и положила его в соборе, где оно и ныне всеми видимое творит чудеса во славу Божью. И, защурив свои масляные глазки, Зосима заколыхал со всем тучным телом своим. «Ну, во здравии крикнул он. «Княже, а что ж пирожка с грибами?» «Ах и хорош! Ну-ка, обославясь! А это вот житие Стефана Пермского». Много тут всего наш хитрец Пахомий нагородил, и сейчас нам всей премудрости его не одолеть. А вот хошь кончик поглядеть-ка, Инда слеза прошибает. «Что идти на реку?» — начал он чтеньем. Вожа заблудшим, обретателя погибшим, Наставника прельщенным, Руководителя умом ослепленным, Чистителя оскверненным, взыскатель расточенным, Страхоратным, утешителя печальным, Кормителя алчущим, Подателя требующим, Наказателя несмысленным, Помощником обидимым, Молитвенника тепло, Ходатая верно, Поганым спасителя, Бесом пленателя кумиром потребителя идолом попирателя богу служителя мудрости рачителя книгам сказателя грамоте пермсти с писателяай — осмотрел он гостей смеющимися глазками. — А вы, чай, не верой и не ведаете что этот Стефан для земли пермской грамоту составил. А послушайте -ка, как это за это схваляют. Греческая азбука составлялась вишь многими философам в течение долгого времени, а пермскую грамоту слушайте. Един чернец сложил, един составил, един счинил, един коллагерь, един мних, един инок. Стефан, глаголю уприсно, един в единое время, а не по много времена и лета, якоже они, но един инок, един воединенье уединился, един уединенный, един единого Бога, на помощь призывая, един единому Богу моляся». «А вы заметили отцы и братья, кто да кто за последние годы в святые у нас произведен был?» — крикнул пьяный голос. «Я нарочно подсчитал шестнадцать князей до да княгинь, один боярин, штырнц митрополитов и епископов, до двадцать три которые монастыри свои основывали, а, попросту говоря, батюшки только самих себя в святые возводят до своих благодетелей» вет Иинока ангеле, свет миряна мыноки пустил другой кому же как не им перед Господом предстательствовать. Ну во здравии ваши гости дорогие поднял владыка кубок Эх пошла душа в рай хвостиком завеляла. И весь фиолетовый лик его, опушенный белой бородой и сизой слива носа и жирный большой рот, сияли благодушием, и многие невольно думали, что этот, вечно пьяный, ни во что не верующий, но добродушный поп, пожалуй, из всех них самый лучший. Пожар Стояли, пылали, полили знойные летние дни. Работные люди, не глядя на жару, как мураши копошились над грозно растущим из земли Кремлем. Тайницкая стрельница и вся стена от реки, от степи была уже готова и нарядно отражалась в сонной воде. Между работным народом болезнь какая-то проявилась. Все крепко животом маялись, и многие помирали. Вокруг стен кремлевских стоял тяжкий дух. Каменщикам и самим несладко было это, да ведь за нуждой не в деревню же бегать. Овящие люди, проезжая в Кремль к великому государю или из Кремля, удерживали дыхание и бормотали в бороду ругательства». Митька красные очи то исчезал из Москвы по своим лесным делам, то не в силах расстаться с очарованиями столицы, вновь в нее возвращался и, выжидая случаю, все слонялся между черным народом и речи неподобные вел о шапках горлатных, о великих сокровищах, что святители принакопили себе на черный день, о тяжкой нужде общего народа». Сон Богородицы ему в болезни глаз не помог, и он очень озлобился на все божественное, а в особенности на попов. Княгинюшка-лебедушка белая пропадала неведомо где, и Митька, обижаясь на судьбу, долго по этому случаю злобно пьянствовал. Угрюмый Василий облом сошелся с ним, и не раз пропадал даже с ним из Москвы. Уютный блоха в свободное время добродушно бродил по святыне московской, а веселый Никешко предпочитал после работы петь хором песни деревенские. Что вокруг люди работные мерли, их самих не особенно тревожило, все помирать будем. На что он высоки у бояр шапки, а и тем смертушки не миновать, она всех матушка равняет.